Эрих Мария Ремарк Странная судьба Ягана Бартака Перевод Исидор Шрайбер Когда началась война, Яган Бартак, жестящик и слесарь-водопроводчик, был уже 5 месяцев женат. Его сразу призвали и отправили в какой-то австрийский гарнизон на границе. В день накануне отъезда он привёл свои дела в порядок и передал принадлежавшему маленькую мастерскую жене и своему подмастерью. Ему даже удалось получить ещё два заказа. Всем этим пришлось заниматься до 4 или 5 часов пополудни. Но зато он был доволен, зная, что по крайней мере до Рождества всё будет в порядке. Перед вечером он надел свой лучший костюм и вместе с женой отправился к фотографу. До сих пор они всё никак не могли набраться духу и пойти сфотографироваться. Оба тяжело трудились, чтобы как-то свести концы с концами, и подобные расходы считали безрассудной тратой денег. Но теперь они посмотрели на это по-другому. На следующее утро фотограф принёс снимки прямо на вокзал. Они оказались чуть побольше, чем этого ожидал Барток. Он попробовал вырезать оба лица так, чтобы они уместились в крышке его карманных часов но это не удалось. Тогда он достал перочинный нож, отрезал своё изображение, а себе оставил только изображение жены. Оно подошло в самый раз. Вскоре полк Бартака перебросили на фронт. Зимой 1914 года они пошли в наступление и ввязались в ожесточённый ночной бой, в ходе которого противник обходным фланговым манёвром окружил три роты. Они оборонялись весь день, а когда боеприпасы кончились, Им пришлось сдаться. Барток был в одной из этих род. Несколько месяцев пленные провели в сборном лагере. Занятый своими мыслями, Барток с утра до вечера торчал в избе. Очень ему хотелось знать, как там жена, сумела ли обеспечить себя новыми заказами, чтобы прокормиться. Но в лагерь не приходило никаких писем. И Бартаку не оставалось ничего другого, как самому посылать домой письма с различными советами и адресами людей, которым вдруг да понадобится новая железная решётка или, например, ватер -клозет. В начале апреля был сформирован и доставлен на побережье отряд в 1800 человек. В их числе был Барток и его товарищи. Их погрузили на пароход, и тут разнёсся слух, будто их отправляют в какой-то лагерь в Восточной Азии. В первые дни они почти все страдали от морской болезни, а потом... Кто как мог расположились в душном тёмном трюме и курили, пока ещё оставались сигареты. По очереди они подходили к маленьким иллюминаторам и недолго смотрели на море. Вода была голубая и прозрачная, и порой им удавалось углядеть белые крылья или силуэт большой рыбины. Шли дни, и охрана постепенно утратила бдительность. Пленные заметили это и замыслили напасть на экипаж и взять власть на корабле в свои руки – Нескольким из них удалось разведать, где хранится оружие. Другие тайно добыли нагеля, канаты и ножи. И вот вскоре ночью, когда сильно штормило, всё и началось. Три высоченных унтер-офицера возглавили отряд, в который входил и Барток. Как бы слоняясь без дела, они подошли к трапу кают-палубы. И внезапно, как кошки, набросились на остолбеневших охранников, бессильных оказать им сопротивление. В считанные секунды они взломали люки и очутились на палубе. Часть команды спала, и её захватили без труда. Остальные вынуждены были сдаться. Только капитаны два офицера забаррикадировались и открыли огонь. Трое пленных были убиты выстрелами из револьверов. Но когда мятежники выкатили пулемёт, тяжело раненый капитан тоже сдался. Военнопленные решили пробиться в какой-нибудь нейтральный порт. Оружие и боеприпасов у них было вдоволь, а некоторые в прошлом были моряками. Бывший судовой офицер взял на себя командование. Каждый день проводилась боевая подготовка, и Барток выучился на пулемётчика. По расчётам нового командира корабля, до ближайшего порта оставалась полная неделя ходу. Но получилось иначе. На четвертой сутки на горизонте обозначился низкий серый корпус военного корабля. Дымя трубами он устремился прямо на пароход с пленными. Они попытались уйти, но не хватило скорости. Тогда они привели все в полную готовность, чтобы защищаться до наступления ночи. А затем под прикрытием тумана и темноты спастись бегством. Но этот замысел оказался безуспешным. Имея одни лишь винтовки, с крейсером не потягаешься. Уже через час многие были убиты... Остальным пришлось поднять белый флаг. Когда первая шлюпка, спущенная с крейсера, подошла к борту судна, командующий офицер застрелился. Командир крейсера считал сдавшихся военнопленных не солдатами, а мятежниками. И их привезли в штрафную колонию на каком-то острове. Группу зачинщиков расстреляли, в том числе Михаэля Хорвата, друга Бартака. Перед рассветом он передал Бартаку свои часы и бумажник. «Желаю счастья, Яган, сказал он и на прощание, пожал ему руку. «Умру ли я так или так, один черт, все равно от смерти не уйдешь. Но будем надеяться, что ты пробьешься. Если застанешь мою мать живой, передашь ей эти вещи, хорошо?» Всех признали виновными в мятеже. Каждого пятого приговорили пожизненно, остальным дали по пятнадцать лет принудительных работ». Когда они рассчитывались, бартаку повезло, он получил только 15 лет. Пятнадцать лет, подумал он в первый вечер, улегшись в углу раскаленного дневным зноем сарайчика из гофрированной жести. Пятнадцать лет. Сейчас мне 32, значит, тогда будет 47. Он извлек снимок жены из крышки часов и долго смотрел на него. Потом покачал головой и попытался заснуть. Их труд был тяжким, а климат убийственным. В первый же год умерли 180 человек, во второй — 110. На четвёртом году Барток сдружился с Вильчиком, крестьянином из Баната. На шестом похоронил его, на седьмом лишился передних зубов. На восьмом узнал, что война давным-давно закончилась — на девятом посидел. На десятом 16 человек сбежали, но их опять поймали. На двенадцатом уже никто больше не говорил о возвращении домой. Весь мир словно съежился до размеров этого островка. Жизнь сводилась к мучительному труду и глубокому сну. Тоска по родине угасла, боль притупилась, воспоминания разрушились. Над бессмысленными остатками этих живых существ, которые ежевечерне ложились умирать, но все же утром опять просыпались. Властвовали только рослые и грозные охранники, да еще лихорадка и отчаяние. Когда надсмотрщик сказал им, что они свободны, то сначала они этому не поверили. До самого последнего дня ожидали, что он придет и скажет «Придется молод сидеть еще пять лет». Настолько они уже не могли себе даже представить, что это вообще значит быть свободным. Они собрали свои пожитки и строем спустились в порт. Барток в последний раз оглянулся. Там перед сарайчиками стояли оставшиеся в живых товарищи, которых приговорили к пожизненному заключению и которым предстояло остаться здесь. Они молча глядели вслед уходившим». Перед отходом Барток спросил двоих пожизненных, не прислать ли им чего из дому. «Заткнись!» — ответил один из них и отошел в сторону. Второй уже совсем ничего не понимал. Но первый все-таки пробежал несколько шагов за ними и крикнул «Мы тоже уедем!». Остальные не шелохнулись, просто стояли и глазели. По дороге к кораблю Барток достал свои часы. Фотография жены сохранилась, но совершенно выцвела, и ничего узнаваемого на ней не осталось. Но он вынул ее из крышки, поднес близко к глазам и попытался вспомнить прошлое. Такого с ним давно уже не было, и через минуту у него голова пошла кругом. Высадившись на берег, он с несколькими земляками поехал дальше. Они узнали, что их родина принадлежит теперь стране, с которой они воевали. По мирному договору эти земли пришлось отдать победителям. Этого они не понимали, но пока что решили смириться. Ибо для них за эти 15 лет весь мир изменился. Они видели дома, улицы, автомобили, людей, они слышали знакомые названия. Но все было чужим. Города разрослись, уличное движение пугало, и им было трудно понять, что же творится кругом. Все как-то слишком ускорилось, а они привыкли думать только очень медленно. Наконец Барток прибыл в родной город. От волнения он едва переставлял ноги, опираясь на палку. Сильно дрожали колени. Он нашел дом, где когда-то жил, мастерская осталась, но никто не знал хоть что-нибудь про его жену. За последние десять лет право аренды мастерской несколько раз переходило из рук в руки. Видимо, жена давно уже выехала отсюда. Барток начал повсюду разыскивать её. Наконец ему сказали, что теперь она, предположительно, живёт в большом городе на западе страны. И вот он отправился в этот город, название которого ему сообщили. Там он звонил во многие двери, входил в десятки парадных, спрашивал везде не получив ни от кого нужных сведений, измотанный и потерявший всякую надежду. Он уже хотел было уехать, но тут его осенила идея. Он повернулся и назвал чиновнику имя своего бывшего подмастерья. Чиновник снова заглянул в справочник и нашел его. Семь лет назад жена вышла за него замуж. Бартак кивнул. Теперь ему стало ясно, почему он не получал писем, почему никогда не слышал про родной дом. Просто они посчитали, что он умер. Медленно он поднялся вверх по лестнице и позвонил. Дверь открыл пятилетний ребёнок. Потом появилась его жена. Он посмотрел на неё и, не зная точно, она ли это, не решился заговорить. «Яган», — наконец сказал он. «Яган!» Она отступила на шаг и грузно рухнула в кресло. «Господи, святая Богородица!» Она расплакалась. «Но ведь мы же еще тогда получили извещение. Извещение, что ты умер!» Она встала, выдвинула ящик и дрожащими руками стала в нем рыться, будто ее жизнь зависела от того, найдется ли это извещение. «Да ладно тебе, оставь это!» Барток с отсутствующим взглядом прошелся по кухне. «Это твой ребёнок». Жена кивнула. «Есть ещё дети. Двое всего». «Двое, значит...» Машинально повторил он. Затем сел на диван и уставился глазами в пол. «Что же теперь будет, Иоган? Спросила она вся в слезах. Барток поднял глаза. Рядом на низком комоде стояла небольшая фотография в золочёной рамке, Тот самый снимок, который они заказали перед тем, как он стал солдатом. Он взял его и долго на него глядел. Потом провел кончиками пальцев по лбу. «Пять месяцев мы были вместе, ведь так?» «Да, Яган». «А теперь?» «Семь лет». «Осторожно, — проговорила она». «Только, как ты не уходи». «Нет, уйду». Сказал он и взял свою фуражку. «Останься хотя бы до ужина», — попросила она, — до прихода Альберта. Он отрицательно покачал головой. «Нет, нет, так лучше. Уж ты сама разбирайся с этим делом. Так оно будет правильно». Выйдя на улицу, он немного постоял перед домом. Потом пошел обратно на вокзал и уехал в родной город. Там он решил подыскать себе работу и начать всё сначала.